Глава 20. До встречи с сестрой Ириной Горшковой оставалось еще полтора часа, и они решили не спешить, немного прогуляться в тихом уютном скверике, запорошенном снегом, покормить белочек, синичек, воробьев, голубей и только потом отправиться по месту проживания Нины Горшковой. Морис любил эти неспешные прогулки вдвоем, Ради них он был готов терпеть и мороз, пощипывающее лицо и ветер, долетавший с Волги. Правда, сегодня он дул настолько слабо, что не шуршали даже застрявшие среди переплетенных ветвей кустарников высохшие осенние листья. «Моррис, Как ты думаешь? Может, у Жанны есть сводный брат? Сводный брат? Переспросил вообще не думавший об этом Моррис. Да. Иначе зачем какому-то неизвестному мужчине придумывать всю эту сложную комбинацию для устранения Жанны? А если это сестра? Может, и сестра согласилась Мирослава. В таком случае она наняла наемного убийцу. А это не слишком умно с ее стороны? Брат может быть двоюродным или даже троюродным, размышлял вслух Морис. Чем дальше в лес, тем больше дров, вздохнула Мирослава. Ясно только одно. Что? Без имеющихся в распоряжении правоохранительных органов ресурсов нам придется ой как нелегко. Мы можем застрять в этом деле на долгие месяцы. Что же делать? плотно сотрудничать с полицией, в частности с Шурой. Куда ж без него родимого, вздохнула Мирослава. Вот и выходит, что не зря я из пчелки печенье захватил, напомнил с улыбкой Моррис. «Идем уж, провидец мой. Она подхватила его под руку и потащила к выходу из парка. В домофон квартиры Нины Горшковой они позвонили в то время, на которое договаривались. Она открыла им дверь подъезда без лишних слов едва услышав, что прибыли детективы. Пока они поднимались по лестнице, женщина ждала их в прихожей, приоткрыв заранее дверь, и, заметив их фигуры, распахнула ее полностью и сказала: "Заходите". Посмотрела с недоумением на то, как они сняв верхнюю одежду, надевают бахилы. Но потом, решив, что так и надо, провела их в комнату, которая служила гостиной. Стенка здесь, кажется, стояла еще с советских времен. Диван и два кресла выглядели поновее, но им тоже было больше десяти, а то и пятнадцати лет. Новым был только телевизор, который, судя по всему, служил и монитором для компьютера. "Садитесь", предложила им хозяйка. Детективы опустились в кресло, а хозяйка присела на диван. "Вы хотели со мной поговорить об Быре?" тихо обронила она, но ко мне уже приходил следователь. Мы знаем. Однако и ему я мало что могла рассказать о своей сестре. Почему? Видите ли, Ирина продолжала считать меня маленькой, хотя, как вы видите, я уже давно взрослый самостоятельный человек. Отчего же сестра так усиленно вас опекала? Мы росли с мамой. Мама много работала, можно сказать, пропадала целыми днями на двух работах, еще и субботу прихватывала, а Ира занималась мной с ранних лет. Мы обе выросли, мама не стала, а привычка сестры опекать меня такая осталась. Иногда мне кажется, что именно эта привычка виновата в том, что у сестры не сложилась личная жизнь. Кто ваша сестра по профессии? Ира заканчивала педагогический. После института несколько лет проработала в школе, но потом ушла. Почему? Из-за денег. Сами знаете, какая смешная зарплата у учителей. Еще я сидела на ее шее. В смысле. Сначала училась в школе, потом в медицинском колледже. Вот Ира и пошла в домработница. После того, как вы выучились, она не захотела возвращаться в школу. Может, она и хотела бы. Мы никогда не разговаривали на эту тему, понимаете? Понимаю. У медсестры в детской поликлинике зарплата не менее смешная, чем у учителя, проговорила Мирослава. Совершенно верно, грустно подтвердила Нина. Просто обхохочешься». В глазах молодой женщины промелькнули слезы, И она, быстро отвернувшись, в сторону вытерла их. Ваша сестра ничего не рассказывала вам о своей личной жизни. Я же уже сказала, ничего,шеньки. А сами вы не замечали в ней никаких перемен? Заметила. Мне показалось, что Ира повеселела. Я тогда еще спросила у нее, что случилось. А она Она поморщилась и укоризненно покачала головой, мол, что за слово такое глупое случилось? Я сказала: "Извини", и тогда она ответила, что ей прибавили зарплату, и она этому очень рада. Вас устроил такой ответ? «Еще бы, кого не обрадует прибавка зарплаты? Вы не усомнились в правдивости слов вашей сестры? Нет, покачала головой Нина. Мирослава подумала, что девушка в принципе права. Жаль только, что ей не пришло в голову поинтересоваться личной жизнью сестры, тем более что и повод был, ведь если Ира оставалась ночевать у Егора, это должно было напрячь сестру, или она никогда не оставалась у него на ночь. Вопрос требовал ответа, и Мирослава задала его. Ирина всегда ночевала дома. Не всегда, легко ответила Нина. И вы не интересовались, где и с кем она проводит ночи. Сначала интересовалась, но она говорила, что ее время от времени просит остаться на ночь хозяйка. "Зачем?" удивилась Мирослава. Гурьянова со своим мужчиной иногда не ночевали дома, но и квартиру пустую оставлять не хотели, вот и просили Иру посторожить. А та не могла отказать Жанне. Ведь Таня, в пример многим хорошо относилась к своей домработнице. «Посторожить?» – переспросил детектив. Ну да, они оплачивали эти ночи по двойному тарифу. Гуриенова чего-то опасалась? Этого я не знаю, пожала плечами Горшкова. Интересно, подумала про себя Мирослава. Ни Луиза, ни Инна ни о чем подобном не упомянули, хотя Невольная улыбка тронула губы детектива. Соболева забыла даже сказать о том, что была замужем. Впрочем, возразила Мирослава сама себе: "Разве она обязана отчитываться в этом перед детективами?" "Нет, это ее личное дело". И часто такое случалось, спросила она Горшкову: "Вы имеете в виду ночевки у хозяйки или вообще отсутствие сестры дома по ночам?" Кажется, что-то новенькое, подумала Мирослава и ответила: Разве ваша сестра оставалась ночевать не только в квартире Гурьяновой? Не только, она еще ночевала у Раи, это ее подруга. И только потом я узнала. Нина неожиданно замолчала, и две крупные слезинки выкатились из ее глаз. Мирослава не торопила девушку, А Морис вообще, как всегда, был в роли безмолвного античного божества. Время от времени Нина украдкой бросала на него взгляды, и в них читалось явное восхищение его, ну, просто неземной красотой. Хотя надо отдать должное Горшковой, она старалась смотреть в сторону Миндаугаса как можно реже. Наконец Нина заговорила. Раиса после смерти Иры сказала мне, что у сестры был мужчина, с которым она встречалась. Но почему? воскликнула она с неизбывной печалью в голосе. Почему сестра скрывала его от меня? Вы же сами ответили до этого на свой вопрос. Тихо проговорила Мирослава. Сестра не хотела вас волновать. Если бы она сказала мне о нем, то могла бы остаться в живых, ведь могла. Ее вопрошающий взгляд встретился с глазами Мирославы. Этого я не знаю, честно ответил детектив. Девушка разрыдалась. Моррис отправился на кухню, было слышно, как он шумит там чем-то тихо позвякивающим. Видно наливает воду из графина в стакан, догадалась Мирослава. Так оно и было. Миндаугас вернулся со стаканом в руках, присел на корточки перед девушкой и попросил ласково: "Выпейте". Она не посмела ему отказать, выпила полный стакан воды и благодарно улыбнулась своей грустной, пригрустной улыбкой. На прощание она высказала им точно такую же просьбу, как Раиса, только немного другими словами. Ради всего святого, найдите убийцу моей сестры. Мы сделаем все возможное. На этот раз за них обоих ответил Моррис. Нина Игнатьевна Горшкова тихо-тихо прикрыла за ними дверь, словно боялась громким звуком разбудить на время задремавшую в ее душе боль. "Поедем к Шуре, — сказала Мирослава, садясь на место пассажира в своей Волге. По прибытии Мирослава позвонила секретарю, и Элла вскоре вынесла им пропуска. Насупленный, как воробей в непогоду, наполеонов показался Мирославе таким маленьким и таким взлохмаченным, что сердце ее сжалось. Привет, Шурочка. Он только кивнул в ответ. У детективов создалось такое впечатление, что у него даже на ворчание нет сил. А мы тебе печенюшки принесли, сказала Мирослава весело. Медовые. В шуриных глазах что-то промелькнуло, но он не проявил бурной радости. Морис, иди попроси у Эллы кипятка, распорядилась Волгина. Когда Морис скрылся за дверью, Мирослава достала с полки унылую стоящую там вазочку, протерла ее бумажной салфеткой и высыпала в нее половину печенья из пакета, больше не поместилось. В это время открылась дверь, и в нее вплыла Элла Русакова. В руках она держала поднос, а на нем три чашки с чаем. Элла ты золото!» — воскликнула Мирослава. Я ей об этом давно говорю. Подал наконец голос Шура. И как ты только их всех терпишь, спросила Мирослава, подмигнув секретарю. Сама не знаю, рассмеялась девушка. У вас есть блюдцы или тарелочка?» Есть, конечно, а зачем? спросила Элла. Мы сейчас туда печенье отцеплят, мы в пчелке были. Знаю, знаю, пропела Элла. Я тоже люблю медовые сладости. Она выпорхнула за дверь и почти тотчас вернулась с крохотной тарелочкой. Шуру жалеет, усмехнулась про себя Мирослава. Объедать не хочет. Моррис под неусыпным узором следователя насыпал в тарелочку горкое печенье, и девушка покинула кабинет, бросив на ходу: "Спасибочка всем". После того, как Наполеонов опустошил вазочку с печеньем и выпил чай, Морис хотел насыпать новую порцию. У него не было сил смотреть, как Шура, с видом человека, не евшего по крайней мере двое суток, пытается высмотреть на дне вазы хотя бы затерявшуюся там крошку. Но Мирослава была не столь чувствительна. Она взяла из рук Мориса пакет с оставшимся печеньем и убрала его на верхнюю полку стеллажа. Шура одарил ее взглядом, в котором читалось только одно слово жестокосердное. Но детектива взглядами было не пронять, поэтому она придвинула стул поближе к столу и сказала: "Давай обсудим все, что мы имеем по этому делу". "Давай, раз пришла", вздохнул Наполеонов. Мирослава подробно рассказала следователю обо всём что им удалось узнать от подруги и сестры домработницы Ирины Горшковой. Вот дьявол вырвалось у следователя. Я ведь сам лично говорил с ними обеими, и хоть бы одна упомянула о прибившемся к Горшковой ухажоре. Я думаю, что именно он стянул у нее ключи. Но зачем он убил ее?» Чтобы не проговорилась? Но если он уже сделал дубликаты, то почему не вернул ей настоящие ключи? Ну, думаю, он хотел, чтобы следствие не усомнилось в том, что дверь квартиры Жанны открывали только родными ключами. Так мы и подумали, признался следователь. Судя по всему, дубликат не был использован ни разу. Но если убийцей Горшковой был ее любовник, она должна была узнать его при нападении. если она и успела узнать его, то в темном безлюдном парке это ей никак не помогло. Что верно, то верно, а мы даже не знаем, как он выглядит. «Моррис», — сказала Мирослава. "Расскажи о своем разговоре с бомжем». Миндаугас подробно рассказал о своей беседе с бомжем, и о том, как тот заметил высматривающего Горжкова незнакомца и дал довольно четкое описание. "Интересно", проговорил Наполеонов и спросил: "Ты думаешь, он не врёт?" "Думаю, что нет". Получается, что этот тип был чуть пониже тебя. Он посмотрел на Морриса. "Широкоплечий брюнет со слегка вытянутым лицом и носом картошкой". Надо бы, чтобы твой протеже помог составить фоторобот. Съезди-ка за ним сейчас. Миндаугс посмотрел на Мирославу, и она легонько кивнула. Когда Морис исчез за дверью, Шура проговорил: "Ишь ты, без твоей команды его с места не сдвинешь". Так он работает в моем агентстве, а не в твоем», — ответила она. "А у меня тут не шарашкина контора" возмутился наполеонов а... знаю перебила она его следственный комитет не нервничай это вредно с вами вообще можно лопнуть от злости «Зашьем», — невозмутимо ответила она шура сердито фыркнул но промолчал и лишь успокоившись спросил ты ведь не думаешь что его на самом деле звали егором степановичем не думаю говоришь, что в Фамеча он купил бутылку воды с глазированный глазированные батонные издой. Так сказала Горшкова своей подруге. Жаль только что прошло больше месяца, и магазин не хранит так долго записи с камер наблюдения. Жаль. Ты думаешь, он местный? Не факт. Квартиру он мог снимать. Тоже верно. Нам необходимо поднять родословную Жанны. Что ты имеешь в виду? удивился Наполеонов. А то, что в ее смерти может быть заинтересован только родственник. Со стороны матери никого не осталось. Но ведь был же еще и отец. Что если он узнал каким-то образом о том, что Жанна разбокатела и решил прибрать все к рукам? Его нужно найти. Частным образом сделать это сложно, и уйдет много времени. Что Что-то ты стала многословной подруга, язвительно усмехнулся следователь. Что ты этим хочешь сказать? Что я не настолько некомпетентен в своей профессии, что не могу сделать и шага, пока ты мне все не разжёёшь и в рот не положишь? Кажется, многословие бывает заразным, усмехнулась она. И то верно, хмыкнул Шура. Короче, нашли мы батюшку Жанны. И где он? Савелий Кондратич Гурьянов Четыре года как на кладбище. Ого! Но Шура, после расторжения брака с матерью Жанны, ее отец мог жениться еще раз. Бери шири. В смысле, Савелий Кондратич Гурьянов был женат еще три раза. Так его дети спокойно, перебил он ее». Гурьянов был женат всего четыре раза, но дети, вернее, ребенок у него только один, а именно дочь Жанна. И больше детей не было? Родных нет. У его второй жены была дочь, но она была у нее от первого мужа, Ольга Савельевна Золотова. Понятно. На наследство от Жанны она претендовать не может, вздохнула Мирослава. Ты сказал, что у Гурьянова было четыре брака. Точно, четыре. И что в двух последних вообще не было детей. Представь себе, видимо, человек завязал с процессом размножения, усмехнулся наполеонов. А у его жен, я имею в виду третью, четвертую, тоже не было детей. Вы, подруга увы, как видишь, родословная Жанны Гурьяновой привела нас в тупик. Дай мне, пожалуйста, распечатку имен, фамилий, адресов и любых других контактов жен отца Жанны и всех имеющихся у них детей. Оно тебе надо? Если бы не было надо, то не просила бы, отрезала Мирослава. Вот упрямая. Тогда или нет? Да, но, по-моему, ты просто пытаешься ухватиться хоть за что-то, как утопающий за соломинку. Разреши тебе напомнить, что мы в одной лодке и спасаться придется вместе. Понял, я уже понял. Пришлю тебе на электронную почту. Хорошо, согласилась она, хотя предпочла бы прямо сейчас все получить на руки. В это время снизу позвонил Моррис. Он привез бомжа требовался пропуск и сопровождение к эксперту. «Пойдем», — сказал Шура, и они с Мирославой покинули кабинет. Мирослава собиралась сразу же отправиться домой, но Морис заявил ей, что должен поступить по-человечески и отвести бомжа туда, откуда его привез. Мирослава не стала спорить. Уехать не дожидаясь Мориса, она не могла физически, так как приехали они на одной машине, ее «Волги». От получившегося фоторобота бомж пришел в восторг. Просто как живой, твердил он. Вылитый он. По пути домой детективы заехали в пчелку и показали фоторобот Раисе Козырековой, но та уверенно заявила, что никогда не видела этого человека и добавила: Даже если это мужчина, с которым встречалась Ира, то я не могла бы опознать его, так как ни разу не видела ее знакомого. Почему влюбленные женщины настолько глупы? в сердцах спросил Морис, когда за ними закрылась дверь кафе. Что ты имеешь в виду? поинтересовалась Мирослава. Миндаугас быстро повернулся к ней и попросил: Представьте, что вы встречаетесь с парнем. легко ответила она. А теперь скажите, разве вас не насторожило бы его нежелание знакомиться с вашими друзьями и приезжать к вам домой. Черт, — подумала Мирослава. Ведь я сама поступаю точно так же. Не знакомлю парней со своими друзьями и не привожу их в свой дом. Тем не менее, я еще до сих пор никого из них не убила, служаня она сказала. Это в какой-то мере насторожило бы меня. И что бы вы предположили? Не получив ответа, повторил Морис: одно из двух, либо он женат, либо его интерес ко мне кратковременный. И все? — фыркнул он. Честно признаюсь, что такое поведение не говорит о том, что человек задумал убийство. И все равно, уверенно проговорил Морис. Когда у меня будет дочь, я обязательно предупрежу ее об этом. Как ты далеко загадываешь, улыбнулась Мирослава. Может быть, не так уж и далеко, тихо откликнулся он, и детектив расслышала в его голосе явственно прозвучавшую надежду.